Закари бросает взгляд на три тела, распростёртых на полу. Тут он уже был, бесконечные лабиринты. Будь прокляты проектировщики этого места. Еще пара поворотов в другую сторону, и Закари толкает искуроченную металлическую дверь и практически падает на колени. Свобода. Прохлада ночи и бодрящий ветер воодушевляют на скорое окончание данного конфликта соседей.